По какой же причине Иоанн, который так часто враждовал с Иосифом, хочет оказать ему эту дружескую слугу? Почему вы предлагаете именно мне это предоходное имение? Спросил Иосиф напрямик, и в его вопросе чувствовалась прежняя неприязнь. Иоанн посмотрел ему в глаза с притворным простодушием.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 Вы связаны с Палатином. Вам власти в Кесарии едва ли будут чинить препятствия, поэтому лучше уж я раздобуду поместье Бер Симлай для вас, чем, например, для полковника Севера. И другой причины нет, спросил с тем же недоверием Иосиф. Иоанна добродушно рассмеялся. Есть, откровенно признался он.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 «Сколько вопросов разрешаться сами собой, когда вы станете владельцем Бер-Симлая?» «Конечно, невелики радость ехать в Газару, чтобы евреи там косились на вас. А когда вы обоснуетесь в бер Симлае?